столь же аккуратно уходили, оставив усиленные караулы. Судя по всему, тактика их изменилась. Они уже не стремились атаковать, а обнаружив очаги сопротивления, блокировали их и вызывали огнеметчиков. Да и ростом эти немцы выглядели пониже тех, с кем до сих пор сталкивался Плужников, и автоматов у них было явно поменьше. Карабины стали более обычным оружием. «Либо я вырос, либо немцы съежились», — невесело пошутил Плужников вечером. «Что-то в них изменилось, а вот что, не пойму. Завтра с вами пойдем, Степан Матвеевич. Хочу, чтобы вы тоже поглядели». Вместе со старшиной они затемно перебрались в обгоревшие и разгромленные коробки казарм 84-го полка. Степан Матвеевич хорошо знал эти казармы. Заранее расположились почти с удобствами. Плужников наблюдал за берегами Буга, старшина — за внутренним участком крепости возле Холмских ворот. Утро было ясным и тихим, лишь иногда лихорадочная стрельба вспыхивала вдруг где-то на Кобринском укреплении, возле внешних валов. Внезапно вспыхивала, столь же внезапно прекращалась. И Плужников никак не мог понять, то ли немцы на всякий случай постреливают по казематам, то ли где-то еще... Держатся последние группы защитников крепости. Товарищ лейтенант напряженным шепотом окликнул старшина. Плужников перебрался к нему, выглянул. Совсем рядом строилась шеренга немецких автоматчиков. И вид их, и оружие, и манера вести себя манера бывалых солдат, которым многое прощается, все было вполне обычным. Немцы не съежились, не стали меньше. Они оставались такими же, какими на всю жизнь запомнил их лейтенант Плужников. Три офицера приближались к шеренге. Прозвучала короткая команда, строй вытянулся, Командир доложил шедшему первым, высокому и немолодому, видимо, старшему. Старший принял рапорт и медленно пошел вдоль замершего строя. Следом шли офицеры. Один держал коробочки, которые старший вручал вышагивающим из строя солдатам. Ордена выдает, сообразил Плужников. «Награды на поле боя! Ах ты, сволочь ты немецкая! Я тебе покажу награды!» Он забыл сейчас, что не один, что вышел не для боя, что разваленный казарм за спиной — очень неудобная позиция. Он помнил сейчас тех, За кого получали кресты эти рослые парни, замершие в парадном строю? Вспомнил убитых, умерших от ран, сошедших с ума. Вспомнил и поднял автомат. Короткие очереди ударили почти в упор с десятка шагов. Упал старший офицер, выдававший награды. Упали два его ассистента кто-то из только что награжденных. Но ордена эти парни получали недаром. Растерянность их была мгновенной и не успела смолкнуть очередь Плужникова, как строй рассыпался, укрылся и ударил по развалинам из всех автоматов. Если бы не старшина, они бы не ушли тогда живыми». Немцы рассверепели, никого не боялись и быстро замкнули кольцо. Но Степан Матвеевич знал эти помещения еще по мирной жизни и сумел вывести Плужникова, воспользовавшись стрельбой беготней и сумятицей. Они пробрались через двор и юркнули в свою дыру, когда немецкие автоматчики еще простреливали каждый закуток в развалинах казарм. «Не изменился немец!» Плужников попытался засмеяться, но из пересохшего горла вырвался хрип, и он сразу перестал улыбаться. «Если бы не вы, старшина, мне бы пришлось туго». «Про ту дверь в полку только старшины знали». — вздохнул Степан Матвеевич. — Вот она, значит, и пригодилась. Он с трудом стащил сапог. Портянка набухла от крови. Тетя Христия закричала, замахала руками. — Пустяк, — Яновна сказал старшина. — Мясо зацепило, чувствую, а кость цела. Кость цела — это главное. Дырка зарастет. Ну и зачем это? Раздраженно спросил Федорчук. Постреляли, побегали, а зачем? Что? Война от этого скорее кончится, что ли? Мы скорее кончимся, а не война. Война, она в свой час завершится. А вот мы... Он замолчал? И все тогда промолчали. Промолчали потому, что были полны... Победного торжества и боевого азарта. испорить с угрюмым старшим сержантом попросту не хотелось. А на четвертые сутки Федорчук пропал. Он очень не хотел идти в секрет, волынил. И Плужникову пришлось прикрикнуть. «Ладно, иду, иду», — проворчал старший сержант.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 Но Плужников поднял его, и они снова куда-то бежали, падали, ползли и успели пересечь двор и завалиться в воронку за подбитым броневичком. «Вот так!» — задыхаясь, сказал Плужников. «Гад он! Гадина! Предатель!» Волков глядел на него круглыми перепуганными глазами и кивал, поспешно и непонимающе. А Плужников все говорил и говорил, повторяя одно и то же. Предатель, гадина, с платочком шел, видел? Чистенький нашел марлечки, у тети Христи, наверное, стащил. За жизнь свою поганую все бы продал, все. И нас бы с тобой продал, гадюка, с платочками, а? Видел? Ты видел, как он шел, волков? Он спокойненько шел, обдуманно. Ему хотелось выговориться, просто произносить слова. Он убивал врагов и никогда не чувствовал потребности объяснять это. А сейчас не мог молчать. Он не чувствовал... Угрызений совести, застрелив человека, с которым не один раз сидел за общим столом, наоборот, он ощущал злое, радостное возбуждение и поэтому говорил и говорил. А красноармеец первого года службы Вася Волков, призванный в армию в мае 41-го, покорно кивая, слушал его не слыша ни единого слова. Он ни разу не был в боях, и для него даже немецкие солдаты еще оставались людьми, в которых нельзя стрелять, по крайней мере, пока не прикажут. И первая смерть, которую он увидел, была смертью человека, с которым он, Вася Волков, прожил столько дней, самых страшных дней в своей короткой, тихой и покойной жизни. Именно этого человека он знал ближе всех, потому что еще до войны они служили в одном полку и спали в одном каземате. Этот человек ворчливо учил его оружейному делу поил чаем с сахаром и позволял немножко поспать во время скучных армейских нарядов. А сейчас этот человек лежал на том берегу, лежал ничком, зарывшись лицом в землю и вытянув вперед руки с зажатыми кусками марли. Волкову не хотелось плохо думать о Федорчуке, хотя он. И не понимал, зачем старший сержант шел к немцам. Волков считал, что у старшего сержанта Федорчука могли быть свои причины для такого поступка. И причины эти следовало узнать, прежде чем стрелять в спину. Но этот лейтенант, худой, страшный и непонятный, этот чужой лейтенант, Не хотел ни в чем разбираться. С самого начала, как он появился у них, он начал угрожать, пугать расстрелом, размахивать оружием. Думая так, Волков не испытывал ничего, кроме одиночества. И одиночество это было мучительным и неестественным. Оно мешало Волкову почувствовать себя человеком и бойцом. Оно непреодолимой стеной вставало между ним и Плужниковым. И Волков уже боялся своего командира, не понимал его и потому не верил. Немцы появились в крепости, пройдя через Тереспольские ворота. Много, до взвода. Вышли с но тут же рассыпались, прочесывая примыкающие к Тереспольским воротам отсеки кольцевых казарм. Вскоре оттуда стали доноситься взрывы гранат и тугие выдохи огнеметных залпов. Но Плужников не успел порадоваться, что противник ищет его совсем не в той стороне, потому что из тех же ворот вышел еще один немецкий отряд. Вышел тут же развернулся в цепь и направился к развалинам казарм 333-го полка. И там тоже загрохотали взрывы и тяжко заухали огнеметы. Именно этот немецкий отряд должен был рано или поздно выйти на них. Надо было немедленно отходить но ни к своим, ни к дыре, ведущей в подземелье, потому что этот участок двора легко просматривался противником. Отходить следовало в глубину, в разваленный казарм за костелом. Плужников обстоятельно растолковал бойцу, куда и как следует отходить. Волков выслушал все с молчаливой покорностью, но ни о чем не переспросил, ничего не уточнил, даже не кивнул. Это не понравилось Плужникову. Но он не стал терять время на расспросы. Боец был без оружия, его винтовку сам же Плужников бросил еще там, в башне. Чувствовал себя неуютно и, наверное, побаивался. И чтобы ободрить его, Плужников подмигнул и даже улыбнулся. Но и подмигивание, и улыбка вышли такими натянутыми, что могли напугать и более отважного, чем волков. «Ладно, добудем тебя оружие», — хмуро буркнул Плужников, поспешно перестав улыбаться. «Пошел вперед. До следующей воронки». Короткими перебежками они миновали открытое пространство и скрылись в развалинах. Здесь было почти безопасно. Можно было передохнуть и осмотреться. Здесь не найдут, не бойся. Плужников опять попытался улыбнуться, а Волков опять промолчал. Он вообще был молчаливым, и поэтому Плужников не удивился, но почему-то вдруг... Вспомнил о Сальникове и вздохнул. Где-то за развалинами, не сзади, где остались немецкие поисковые группы, а впереди, где никаких немцев не должно было быть, послышался шум, неясные голоса, шаги. Судя по звукам, людей там было много. Они не скрывались и уже поэтому не могли быть своими. Скорее всего, сюда двигался еще какой-то немецкий отряд, и Плужников насторожился, пытаясь понять, куда он направляется. Однако люди нигде не появлялись, а неясный шум, гул голосов и шарканье продолжались, не приближаясь, но и не удаляясь от них. «Сиди здесь», — сказал Плужников, — «сиди и не высовывайся, пока я не вернусь». И опять Волков промолчал и опять глянул странными напряженными глазами. «Жди», — повторил Плужников, поймав этот взгляд. Он осторожно крался через развалины, — Пробирался по кирпичным осыпям, не сдвинув ни одного обломка. Перебегал открытые места, часто останавливался, замирая и вслушиваясь. Он шел на странные шумы. И шумы эти приближались. Делались все яснее. И плужник уже догадывался, кто бродит там по ту сторону развалин. Догадывался но еще сам не решался поверить. Последние метры он прополз, обдирая колени об острые грани кирпичных осколков и закаменевшей штукатурки. Выискал убежище, заполз, перевел автомат на боевой взвод и выглянул. На крепостном дворе работали люди. Стаскивали в глубокие воронки полуразложившиеся трупы, засыпали их обломками кирпичей песком, не осмотрев, не собирая документов, не сняв медальонов, неторопливо, устало и равнодушно. И еще не заметив охраны, Плужников понял, что это пленные. Он сообразил это еще на бегу, но почему-то не решался поверить в собственную догадку. Боялся в упор, воочию, в трех шагах увидеть своих, советских, в знакомой родной форме. Советских, но уже не своих, уже отдаленных от него кадрового лейтенанта Красной Армии Плужникова, Зловещим словом, плен. Он долго следил за ними. Смотрел, как они работают, безостановочно и равнодушно, как автоматы. Смотрел, как ходят, сутулившись, шаркая ногами, точно втрое вдруг постарев. Смотрел, как они тупо глядят перед собой не пытаясь даже сориентироваться, определить, понять, где находятся. Смотрел, как лениво поглядывает на них немногочисленная охрана. Смотрел и никак не мог понять, почему эти пленные не разбегаются, не пытаются уйти, скрыться, вновь обрести свободу. Плужников не находил этому объяснений и даже подумал, что немцы делают пленным какие-то уколы, которые и превращают вчерашних активных бойцов в тупых исполнителей, уже не мечтающих о свободе и оружии. Это предположение хоть как-то примиряло его с тем, что он видел собственными глазами и что так противоречило, его личным представлением о чести и гордости советского человека. Объяснив для себя странную пассивность и странное послушание пленных, Плужников стал смотреть на них несколько по-другому. Он уже жалел их, сочувствовал им, как жалеет и сочувствует тяжело заболевшим. Он подумал о Сальникове, поискал его среди тех, кто работал, не нашел и обрадовался. Он не знал, жив ли сальников или уже погиб, но здесь его не было и, значит, в покорного исполнителя его не превратили. Но какой-то другой знакомый, крупный, медлительный и старательный, здесь был и Плужников, приметив его, все время мучительно напрягал память, пытаясь вспомнить, кто же это такой. А рослый, пленный, как на зло, ходил рядом в двух шагах от Плужникова огромной совковой лопатой, подгребая кирпичную крошку, ходил рядом, царапал своей лопатой возле самого уха и все никак не поворачивался лицом. Впрочем... Плужников и так узнал его. Узнал, вдруг припомнив и бои в костёле, и ночной уход оттуда, и фамилию этого бойца. Вспомнил, что боец этот был приписником из местных, что жалел, добровольно пойдя на армейскую службу в мае вместо октября, и что Сальников утверждал тогда, что он погиб в той внезапной ночной перестрелке. Все это Плужников вспомнил очень ясно, и, дождавшись, когда боец вновь подошел к его наре, позвал «Прижнюк». Вздрогнула, и еще ниже согнулась широкая спина, и замерла испуганно и покорно. «Это я, Прижнюк, лейтенант Плужников. Помнишь, в костеле?» Пленный не поворачивался, ничем не показывал, что слышит голос своего бывшего командира. Просто согнулся над лопатой, подставив широкую покорную спину, туго обтянутую грязной зодрной гимнастеркой. Эта спина была сейчас полна ожидания. Так напряглась она, так выгнулась, так замерла. И Плужников понял вдруг, что Прижнюк с ужасом ждет выстрела, и что спина его, огромная и незащищенная спина, стала сутулой и покорной, именно потому, что уже давно и привычно каждое мгновение Ждала выстрела. Ты Сальникова видел? Сальникова в плену встречал? Отвечай, нет тут никого. В лазарете он. Где? В лазарете лагерном. Болен, что ли? Прижнюк промолчал. Что с ним? Почему он? В лазарете. Товарищ командир, воровато оглянувшись, зашептал вдруг Прижнюк. «Не губите, товарищ командир, Богом прошу, не губите вы меня. Нам, которые работают хорошо, которые стараются, нам послабление будет. А которые местные тех домой отпустят, обещали, что непременно домой». «Ладно, не причитай!» — зло перебил Плужников. «Служи им, зарабатывай свободу, беги домой!» «Все равно не человек ты!» «Но одну штуку ты сделаешь, Прижнюк, сделаешь, или пристрелю тебя сейчас к чертовой матери!» «Не губите!» В голосе пленного звучали рыдания. Но Плужников уже подавил в себе жалость к этому человеку. «Сделаешь?» — спрашиваю. «Или-или, я не шучу». «Ну что могу я? Что?» «Подневольный я!» «Пистолет Сальникову передашь, передашь и скажешь. Пусть на работу в крепость просится». «Понял?» Прижнюк молчал. «Если не передашь, смотри, под землей найду, Прижнюк. Держи!» Размахнувшись, Плужников перебросил пистолет прямо на лопату Прижнюка. И как только звякнул этот пистолет о лопату, Прижнюк вдруг метнулся в сторону, и побежал, громко крича «Сюда! Сюда! Человек тут! Господин немец сюда! Лейтенант тут! Лейтенант советский!» Это было так неожиданно, что на какое-то мгновение Плужников растерялся. А когда опомнился, Прижнюк уже выбежал из сектора его обстрела. К нареграхача под кованными сапогами бежала лагерная охрана, и первый сигнальный выстрел уже ударил в воздух. Отступать назад Туда, где прятался безоружный и напуганный Волков, было невозможно, и Плужников бросился в другую сторону. Он не пытался отстреливаться, потому что немцев было много. Он хотел оторваться от преследования, забиться в глухой каземат и отлежаться там до темноты, а ночью отыскать Волкова и вернуться к своим. Ему легко удалось уйти. Немцы не очень-то стремились в темные подвалы, да и беготня по развалинам их тоже не устраивала. Постреляли в догонку, покричали, пустили ракету, но ракету эту Плужников увидел уже из надежного подвала. Теперь было время подумать, но и здесь в чуткой темноте подземелья Плужников не мог думать ни о расстрелянном им Федорчуке, ни о растерянном Волкове, ни о покорном, уже согнутом Прижнюке. Он не мог думать о них не потому, что не хотел, а потому, что неотступно думал совсем о другом и куда более важном — о немцах. Он опять не узнал их сегодня не узнал в них сильных самоуверенных до да наглости отчаянных молодых парней, упрямых в атаках, цепких в преследовании, упорных в рукопашном бою. Нет, те немцы, с которыми он до этого дрался, не выпустили бы его живым после крика Прижнюка. Те немцы не стояли бы в открытую на берегу поджидая, когда к ним подойдет поднявший руки красноармеец, и не хохотали бы после первого выстрела, и уж наверняка не позволили бы им с Волковым безнаказанно улизнуть после расстрела перебежчика. Те немцы, эти немцы, еще ничего не зная, он уже сам предполагал, разницу между немцами периода штурма крепости и немцами сегодняшнего дня. По всей вероятности, те активные штурмовые немцы выведены из крепости, а их место заняли немцы другого склада, другого боевого почерка. Они не склонны проявлять инициативу, не любят риска, и откровенно побаиваются темных стреляющих подземельей. Сделав такой вывод, Плужников не только повеселел, но и определенным образом обнаглел. Вновь созданная им концепция требовала опытной проверки, и Плужников сознательно сделал то, на что никогда бы не решился прежде — пошел к выходу в рост, не скрываясь и нарочно грохоча сапогами. Так он и вышел из подвала, только автомат держал под рукой на боевом взводе. Немцев у входа не оказалось, что лишний раз подтверждало его догадку и значительно упрощало их положение. Теперь следовало подумать, посоветоваться со старшиной и выработать новую тактику сопротивления, новую тактику их личной войны с фашистской Германией. Думая об этом, Плужников далеко обошел пленных, за развалинами по-прежнему слышалось унылое шарканье и подошел к месту, где оставил Волкова, с другой стороны. Места эти были ему знакомы. Он научился быстро и точно ориентироваться в развалинах и сразу вышел к наклонной кирпичной глыбе, под которой спрятал Волкова. Глыба была там же, но самого Волкова ни под ней, ни под нее не оказалось. Не веря глазам, Плужников ощупал эту глыбу излазил соседние развалины, заглянул в каждый каземат, рискнул даже несколько раз окликнуть пропавшего молодого необстрелянного бойца со странными, почти не мигающими глазами, но отыскать его так и не смог. Волков исчез необъяснимо и таинственно, не оставив после себя ни клочка одежды, ни капли крови, Ни крика, ни вздоха.